четвёртый День странных предложений. Молодой мужчина оперся кулаками в столешницу на вис угрожающий. Кажется, он готов вцепиться ей в горло. Неуравновешенный тип. Аделия нарочито спокойно подняла трубку с рычага, проговорила. — Таиси, если Ольга Анатольевна уже подошла, пригласите ее, пожалуйста. Она выразительно посмотрела на Макса. Молодой человек уже уходит. «Кого еще будет подсовывать для знакомства мать?» — проговорил мужчина, отчетливо выделяя слова. Аделия пожала плечами. «Я отказалась перебирать знакомых вашей матери, но, судя по всему, список внушительный. Готовьтесь!» И добавила мягче. «Максим, я правда просила ее не вмешиваться. А вот той женщины, про которую она спрашивала, Таро сказали, у нее проблемы в семье. В ее судьбу и так вмешивается все, кому не лень. Вы ей точно не нужны. Он выпрямился, смотрел недоверчиво, враждебно. Аделии было неуютно под этим колким, профессиональным взглядом. Она укуталась снова в шаль. Когда ручка запертой двери дернулась, Макс развернулся и стремительно выскочил из кабинета. Аделия покачала головой. Мигрень на сегодня обеспечена но постаралась нацепить на себя приветливую улыбку, встала навстречу клиентке. Ольга Анатольевна в норковой шубке, аккуратной, явно сшитой на заказ шапке с небольшим цветком из кожи и меха, уже прижимала к груди подарочный альбом. Тёмно-синий бархат с золотым шитьем. «Я вам так благодарна!» — проговорила женщина. «Вы будто сквозь воду смотрели. Волшебство какое-то. И красиво, и слова такие добрые подобрали». «Мы очень старались, Ольга Анатольевна. Рада, что понравилось». Дверь была приоткрыта, и Аделия все еще видела напряженную спину недавнего гостя. Поэтому замечание клиентки о волшебстве восприняла настороженно, отмахнулась. На всякий случай чуть громче, чем следовало, уточнила. «Это гораздо больше наука, чем магия. Математический расчет, данные многолетних наблюдений. Я всего лишь озвучиваю то, что написано на звездной карте. Аделия почувствовала, что ее сейчас саму стошнит. Но клиентка, кажется, была растрогана. «Я даю совет. Решение принимаете вы сами». При этих словах в проеме снова появилась нагловатая физиономия Александрова. Он смотрел с прищуром и скалился ровно до тех пор, пока Таисия не умудрилась оттеснить его от двери и не прикрыла ее. Ольга Анатольевна перечисляла изменения, которые произошли в ее жизни. Примирение с дочерью. Поездка к внукам за город, звонок от бывшего мужа и приглашение на работу, то, что стало словно бонусом за правильно выученный кармический урок. Не проклинай колено свое. Аделия кивала, но сама прислушивалась к тому, что происходило в приемной. «Я могу вам еще чем-то помочь?» Приглушенный, сердитый голос Таисии. «Документики на вашу шарашку покажите». «Где тут у вас оформленный в надлежащем виде уголок потребителя?» Аделия сжала челюсти. Дотронулась до плеча клиентки, проговорила доверительно. «Простите, Ольга Анатольевна, вы можете меня подождать ровно одну минуту?» И, оставив клиентку в недоумении, поторопилась в приемную. Там уже знакомый Александров расселся на диванчике, вытянул ноги почти до середины ковра, деловито стянул шарф и неопрятной кучей бросил его тут же на широкий подлокотник. «Вы никак не угомонитесь, как я погляжу?» «Не, не угомонюсь. Зло должно быть и будет наказано». И широко улыбнулся избитой до фразой героя Высоцкого. Аделия всплеснула руками. «Это я, что ли, зло?» «Вранье зло!» Гадалка медленно выдохнула, постаралась взять себя в руки. «Вы просто хам, капитан Александров!» Взгляд мужчины на мгновение потемнел, улыбка стала холодной и колючей. «Я хочу взглянуть на ваши правоустанавливающие документы», проговорил тихо и, тем не менее, жестко. Аделия сняла с полки папку, протянула мужчине. Тот невозмутимо раскрыл, уставился в копии документов, аккуратно упакованные в хрусткую прозрачную пленку. Просмотрел номер кода экономической деятельности, нашел свидетельство о постановке на налоговый учет, И замер. Усмешка медленно расцветала на губах. Он поднял взгляд на хозяйку салона, воинственно скрестившую руки на груди. «Значит, все-таки Аделия». «Значит, все-таки». «Аделия Игоревна Мумрикова. «Хм». Девушка пришпилила его взглядом. «Мумрикова, вы еще и читать не умеете. Понятно, почему у вас преступники по улицам ходят». Макс согласно кивнул. «Мумрикова, в самом деле». Он вальяжно поднялся, вернул папку на стол, задумчиво направился к выходу из салона. На пороге остановился, посмотрел через плечо. «Признайтесь, Аделия, вас в школе дразнили Мумриковой, верно?» Аделия вздернула подбородок. «Убирайтесь к черту! Макс почесал подбородок, скривился, помедлив еще мгновение, вышел на крыльцо. «Таисия, больше не пускай ко мне этого человека!» Аделия сверкала глазами, искрилась бенгальским огнем и, кажется, готова была вцепиться кому-нибудь в глотку. Помощница беспомощно моргала, но прирекаться не стала. В конце концов, иногда безопаснее признать себя виноватой, а Аделия потом сама извинится за то, что накричала. Таисия согласно кивнула и посмотрела в спину гостя. Тот еще топтался на крыльце, заматывал шарф вокруг шеи и поправлял вязаную шапку. Спустившись со ступенек, неторопливо закурил и заглянул в окна салона. «Вот прикопался», подумала Таисия и убежала в подсобку заваривать чай и успокаивать начальницу. Едва проводив клиентку, Аделия распахнула форточку, впустила в кабинет сырой и холодный воздух, пропитанный ароматами выпечки из булочной. Осадок после разговора с Максом Александровым никак не улетучивался, колол под сердцем. Словно желая добить гадалку, зазвонил сотовой. Татьяна. — Да, Тань. Аделия прикрыла форточку и устало опустилась в кресло за рабочим столом. — Ты хочешь сказать, что забираешь близнецов, и вы едете на свой курорт четвером? Кстати, отличная идея. Даже странно, что она пришла в голову тебе, а не мне. Сестра поперхнулась. «Ты вообще здорова? Я на грани развода, у меня кризис, она еще шутит!» Аделия откинула голову, уложила ее на подголовник, уточнила обреченно: «То есть близнецов ты не забираешь?» «Даже наоборот. Путевка оказалась до четырнадцатого, так что я приеду пятнадцатого вечером. Ваську с Тёмычем заберу только шестнадцатого». «Угу, ясно». «Что тебе ясно? Им десятого в школу. Они уже приехали домой, взяли свои тетради, учебники». — Но ты не забудь, ты ответственная за их образование с 10 по 16 включительно, — сообщила строго, специальным голосом старшей сестры, разработанным сто лет назад для таких случаев. Аделия закатила глаза. — Им отсюда ехать почти час на маршрутке. Может, у них каникулы дольше будут и закончатся ровно 16-го? Татьяна отрезала. — Тресь четверть, ты что, новые темы? Пропустят, потом трояков мне принесут, и годовые оценки испортят. У Васьки еще художка с одиннадцатого, тоже не забудь ей напомнить. А у Темки английский, там репетиторша строгая, пропустит, и она на его место сразу другого ребенка возьмет». «Блин, Тань!» — сестра звалась строго. «Не блинка и Делька, не масленица!» — проскулила жалобно. «Ну, зая, мы вдвоем с с рождения близнецов никуда не ездили. Ну, пожалуйста!» «Ты же самая лучшая, добрая сестра. Ты мне нагадала счастливый брак, а сейчас твое гадание летит псу под хвост. Должна же в тебе быть профессиональная этика». Татьяна замолчала, позвала настороженно. «Адель?» Адель вздохнула. «Да здесь я». «Так что, присмотришь?» «А куда я денусь, скажи мне?» «Но проведи работу, чтоб слушались безоговорочно. Никаких вечерних прогулок, посиделок с мальчиками. И девочками». И чтобы отписывались, где находятся. Я непривычная к их подростковым закидонам. У меня кожа тонкая, а сердце нежное. Татьяна звонко рассмеялась. Обещаю, будут шелковые, как зайки. Модель недоверчиво хмыкнула, но промолчала. Куда с Ильей в итоге едете? Спросила все-таки. В розы хутор. Илья захотел на лыжах кататься. А че, не вальпы какие-нибудь? Татьяна отмахнулась. Да ну их, что мы там не видели? «Дель, слушай!» Сестра замялась. «А ты можешь раскинуть, как оно там у нас сложится?» «Ты же в это не веришь». «Ты тоже, и что?» Аделия фыркнула. «Нормально у вас все будет, если ты ему мозг выносить не будешь». «Я?» «И на нервах играть!» Закончила фразу Аделия и лукаво усмехнулась. Сестра недовольно молчала. «Такое впечатление, что ты не моя сестра, а его». «Твоя, поэтому и говорю» потому что знаю, как никто другой, как ты умеешь выносить мозг и играть на нервах. Если бы за это дело давали спортивный разряд, ты была бы мастером спорта и олимпийской чемпионкой». Татьяна цокнула языком, сварливо отозвалась. «Я вот думаю, может, мне отпуск до конца января продлить?» Аделия рассмеялась. «Нет уж, фигушки. Шестнадцатого, чтобы было как штык у моей двери с бутылкой Бейлиса». «Так, племяннички, получается, с ней до шестнадцатого» чем с ними заниматься все праздники. Она сверилась с органайзером. Первый рабочий день у нее шестого. Там начнутся святочные недели, масса гаданий и астрономических раскладов. Некоторые клиентки записывались с сентября. Не перенести. Значит, придется организовываться так, чтобы 6 января уже выйти на работу. Девушка отодвинула от себя органайзер, посмотрела в окно. Там снова начиналась метель нагоняя предновогоднее настроение и тоску от предвкушения счастья. Дурацкое чувство, что с новым листом календаря что-то изменится, усиливалось с каждым годом. Что это? Биологические часы, которые взывали, уверяя, что ей пора влюбиться, остепениться, нарожать деток? Или действовала магия окружения, когда при каждой встрече доставали вопросами «А замуж когда? А детки как же?» В этом смысле сегодняшнего гостя она понимала гораздо лучше, чем он мог себе представить. Сама регулярно оказывалась на смотринах. Так регулярно, что теперь отказывалась ходить в гости к родственникам старше 40 лет. Девушка вздохнула, смахивая с плеч задумчивость и приготавливаясь к новой клиентке. Рабочий день никто не отменял. Макс снова остановился у магазина, на этот раз чтобы позвонить. «Гера, здорово!» Повернулся спиной к ветру, прикрыл ладонями динамик. «Дело есть. Надо одну конторку и ее хозяйку пробить по базе». Голос старшего товарища сипел от кашля. «Здоровее видали. Ничего не обещаю. У меня завал, проверка, отчеты, сводная статистика». Выдал заготовленную и заученную заранее фразу. «Не, бро, быстро найдешь». Гарантирую. Если вот прямо сейчас не найду, то тогда в порядке очереди, Макс. А очередь после Нового года. Макс зажмурился на удачу и мысленно скрестил пальцы. Аделия Игоревна Мумрикова. Салон практической магии Луналика. И назвал адрес и ИНН по памяти. Гера раздавленно заржал и тут же закашлялся. Ну и имечко. Принял. Жди месседж. Макс сунул сотовый в карман, спустился в метро, неторопливо дошел до центра платформы и свернул к скамейке. Привычно пахнуло теплой сыростью, чужими телами, дорогой. Немного волнующе. Он медленно втянул носом манящий воздух. Теперь он любил так сидеть, никуда не спешить и смотреть на прохожих. Вот эта девушка в красном пуховике. У нее свежая укладка, много лака на локонах. Нарочито аккуратный макияж и трепет во взгляде. Она торопится на свидание. То и дело поправляет прическу, хочет понравиться. Наверное, идет на первое свидание. А вот этот парень с потухшим взглядом, он чуть моложе его, но выглядит так, будто ему на плечи кто-то скинул чужой десяток лет. Что с ним? Потерял кого-то из близких? Себя? Макс наблюдал за ним, как тот растерянно растирает невидимый катышек между пальцами, как прячет подбородок за воротник куртки. Ему еще не все равно, но уже все достало. Такие самые опасные. Они доведены до отчаяния, но еще не потеряли способность сражаться. Как умеют. Кулаками, зубами. Биться со остервенением до крови. Такие чаще всего оказывались в его поле зрения. Махинации, грабеж жестокие нападения. Их действия внезапны и не подпадают чаще всего под умышленные. Незнакомый парень, почувствовав на себе чужой взгляд, отошел за колонну. Мимо прогрохотал состав, Макс не зашел в него. Хотелось утрясти мысли до того, как сделать следующий шаг. Аделия мило уверяет, что просила мать не вмешиваться. И между тем... Значит, мать будет гнуть свою линию, он ее знал. Можно было, конечно, посмеяться и забыть, но предстояли почти две недели с ней, усиленной активностью тетки. А это так себе развлечение. И не поехать теперь тоже не мог. Надо бы узнать, что там с Каринкой. Может, сможет чем-то операм помочь. В кармане завибрировал сотовый. «Макс, Света сказала, что ты постараешься приехать до начала выходных». Без приветствия начала мать, и тут же перешла на вкрадчивый тон. — Это очень хорошо. Поможешь нам по дому. Там кое-что надо подделать. Макс отчетливо понял, что ему предстоят смотрины в режиме нон-стоп все эти полторы недели в теткином доме. Кто там ему приготовлен? Соседки? Дизайнеры? Кондитеры из ближайшего поселка? Он посмотрел на прямоугольные цифры циферблата, предупреждающие о подходе поезда к платформе и прежде чем тот оглушил грохотом, торопливо проговорил. «Все зависит от того, как выходные лягут у моей подруги, мам. Если успеваем, то будет до». Шум подъезжающего состава избавил его от выслушивания причитаний и дополнительных вопросов. Молодой мужчина нырнул в вагон, отбил сообщение «Я на работу» и отправил сотовый в карман. Осталось найти подругу. И вот тут хоть волком вой хоть кабанчиком бегай. Макс уставился в темное окно вагона, равнодушно разглядывая в отражении пассажиров. Мысленно перебирал варианты. Замутить с первой же кандидаткой на роль невесты, а потом слиться перед отъездом. Ребячество. Договориться, чтобы его не трогали? Сколько раз пытался. Между станциями завибрировал принятым сообщением телефон. Макс достал аппарат, активировал экран. Аделия Игоревна Мумрикова, 1992 года рождения, Москва. Далее по форме. Не приводилось, не значится, не привлекалась. Макс скользнул взглядом по графе персональных данных. Не замужем. Неожиданная идея заставила задуматься. Нужно что-то веское, чтобы она сработала. Сейчас у него две тренировки с пацанами. После них он все еще раз обдумает. Аделия давно заметила, если день не задался, то это до самого вечера. Нагловатый капитан Александров, неприятный звонок от бухгалтера, почти сразу после обеда. «Аделия Игоревна, у меня не очень хорошие новости», начала без обиняков. И Аделия покорно их выслушала. Прежний бухгалтер сдала отчетность за 9 месяцев текущего года с опозданием, о чем Аделия и не сказала. К тому же новый бухгалтер обнаружила ошибку, которая тянулась еще с начала года. «Мы, конечно, подадим уточнение», — подытожила. «Но штраф все равно выпишут и могут камеральную проверочку назначить». «Во всяком случае, тогда понятно, что именно от нее хотели в налоговой». Подумала гадалка, недоумевая, откуда у бухгалтеров такая страсть к уменьшительно-ласкательным суффиксам. «От того, что проверку назвать проверочкой, она разве станет приятнее?» Вздохнула. Понятно. Только я вот не знаю, как бы нам комментарии в проводочках не навредили. Мямлила бухгалтер. В каком смысле? Ну, ваша прежняя бухгалтер указывала при проведении платежных операций реализация печатных изделий, изготовление талисмана, покупка информационных материалов. А зачем она это делала? Аделия чувствовала, что попала на шоу в Театр Абсурда. И, главное, не понимала, какого беса так расслабилась, что не проверяла работу бухгалтера. Не могу знать, Аделья Игоревна. Обычно мы это не указываем. Ну, лишнее поле, в котором можно допустить ошибку, подвести клиента. Зачем, в самом деле? Возможно, это, правда, только мое предположение, она хотела, чтобы было проще найти ту или иную операцию. Так, а чем оно грозит мне сейчас? Вы сказали, что с этим могут быть проблемы? ну к аквет-то у вас 9609, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, и деятельность астрологов и медиумов. У вас не предусмотрено дополнительных видов услуг». Она замялась. «А тут и продажа печатной продукции, и сувениров, и изготовление талисманов с их последующей реализацией». Аделия поняла, что дело пахнет неприятностями. Бухгалтер у нее приходящий не штатный. Пришла, подготовила документы к оплате, оформила платежки, кассу. Оставалось только подписать всю электронной подписью и отправить в банк или налоговую. Она и не смотрела, что там впечатывалось внутри, да и увидев, не обратила бы внимания. Сумма, получатель, отправитель указаны верно. Что еще надо? А вот гляди теперь. То есть придется уточнять еще и это? К проверке готовиться надо. Первичку всё подобрать, суммировать эти дополнительные доходы. Постараться доказать, что они малозначительны. Будем уточнять в декларациях. Бухгалтер вздохнула. Ничего особенно страшного в этом все модели и не видел. Намек бухгалтера о дополнительной работе и исправлениях их сулил сверхурочные и, как следствие, прибавку к оплате ее труда. Хлопотом Таисии по сбору документов, поездкам в налоговую – это уже предстояло ей. Или придется нанимать еще и юриста. Суета плюс нервы плюс непредвиденные расходы. Все в совокупности омрачало предстоящие праздники. ну где наша не пропадала?» — подумала. В довершение неприятного дня и грядущих расходов не пришла клиентка. Аделия отпустила Таисию раньше и заперла салон. По серо сумеркам, не включая свет, вернулась в кабинет и сняла туфли. Прошла по мягкому ковру к окну, и плотно закрыла жалюзи, задернула занавески. Открыв верхний ящик комода, достала свечи, особые, с тонким ароматом корицы и кориандра. Расставила на комоде, еще три на столике, и две в плоских алюминиевых гильзах, опустила в прозрачные стаканы с водой. Зажгла и опустила на пол. По кабинету растекся мягкий аромат теплого воска с едва заметной вуалью ванили и апельсиновой цедры. Сбросив с головы платок, Аделия приоткрыла шкатулку, вытащила небольшую, замотанную в темную льняную ткань колоду карт, бережно распаковав ее, погрела в руках. — Что скажешь мне? — прошептала, как на перстнице. Неторопливо перетасовала и вытащила первую карту. Королева кубков. Это она. Положила в центр стола, рядом с горящей свечой, Рядом на 9 вечера по привычному циферблату легла попесса. Мистическая мать, ее лицо прикрыто завесой тайны, а в руках ответ на все вопросы. Карты ложились на стол против часовой стрелки, будто запуская вспять время. Одна за другой, держась за руки и вставая в круг вокруг ее судьбы. Здоровье семья без осложнений, значит, помирится Танька со своим Ильей. Неожиданное знакомство. Выбор. Демон или император? Частокол мечей? Дурак? Дурак — это перерожденный маг, который завершил свой путь и нашел новый. Звезда и цыганское счастье. Кажется, все старшие арканы пришли, чтобы сказать ей что-то важное. Аделия скользила взглядом по картам, водила рукой над золотистым ковром предсказания. Карты шептали ей на древнем языке, повторяли раз за разом. Она не понимала. Словно говорили они с другого берега. Гадалка видела, как они раскрывают рты, видела, как губы складываются, извлекая звуки, и не слышала ни звука. Понимала одно. Подступила она к какой-то очень важной черте, за которой не останется прежней Аделии. Девушка еще раз просмотрела расклад, вписала карты в маленький блокнот, собрала колоду и завернула в темную ткань. Это были особые карты. Пару лет назад ее остановила на улице женщина, по виду цыганка. Дотронулась до руки, заглянула в глаза. «Тебе нужнее?» — сказала и вложила в ладонь этот пропахший воском сверток. «Спрашивай, когда иначе не узнаешь. Жди, пока не заговорят». И ушла, смешалась с толпой. Аделия долго стояла посреди тротуара, хотела выбросить сверток и не смогла. А придя домой, развернула и нашла эти потрепанные карты с почти истершимся рисунком. Темно-синие рубашки, золотой фон, странные, будто живые лики. Теплая, легкая, как перышко колода. Она единственное с ней говорила. Но Аделия не понимала. Она вышла из салона около восьми. Устала после разговора с этой колодой, а она не могла назвать происходившие гаданием. Она всегда была усталой и умиротворенной. Закрыла салон, поставила на сигнализацию и поплелась к метро. — И скольким тетушкам сегодня мозги запудрили? Аделия резко обернулась и едва не уперлась носом в грудь капитана Александрова. — Все не уйметесь никак? Равнодушно пожала плечами и снова повернула к метро. Молодой мужчина поплелся следом, зачерпывал носками ботинок рыхлый снег, подбрасывал вверх, рассыпаясь на память серебристые искры. «А что так поздно? Что еще можно делать в этом вертепе? Только глупостями голову морочить!» — пробормотал капитан. Аделия покосилась на него, ухмыляется, щурится на искрящийся в свете фонарей снег. Поняла, дразнит. — Да, представляете, на меня сегодня две квартиры переписали. И еще миллион на банковском счете по завещанию. А золочусь. Лет через сто. Александров мрачно хмыкнул. — Не смешно, между прочим. Вел я одно дело с такой же вот мадамой. Бабку обобрала до нитки. Та еще и по договору ренты квартиру на Смоленской набережной отписала. Если вы думаете, что отделались сегодня утром от меня, то зря... «Я намерен организовать в отношении вас проверку». «Ну вот, еще и этот угрожает проверкой». Девушка остановилась, посмотрела на мужчину. «Что вам от меня надо? Вы меня преследуете, угрожаете. Что мне сделать, чтобы вы от меня отстали?» «На взятку, что ли, намекаете?» У него брови поползли на лоб, а взгляд стал ледяным и настороженным. Аделия фыркнула. «Я столько не зарабатываю, чтобы вам взятки предлагать. Нет, правда, капитан». «Как мне вас убедить отвалить от меня?» «Стать моей невестой на 12 дней!» Аделия остановилась. Капитан Александров стоял напротив нее. Свет от фонаря падал на его плечи, освещал из кулы. На губах играла уже знакомая усмешка, а в глазах тлело настороженное любопытство. Нет, он не шутил. «Вы с ума сошли?» «Ни капли. Я предлагаю вам реабилитироваться». Вы обещали моей матери, что я сам разберусь и выберу себе девушку. Вот и докажите ей и мне, что не врали. Я выбрал. Это вы. Но это вранье. Ну, вам не привыкать врать. Аделия молчала. Бред. Махнула рукой и решительно пошла к метро. Александров ловко обогнал ее, преградив дорогу, и оттеснил к стене. Пустите, я кричать буду. Предупредила негромко, озираясь по сторонам. Кричите. Заодно своё героическое и настоящее расскажите. Да вы достали меня, ей-богу!» Аделия вывернулась и поторопилась к метро, смешалась с толпой. На ходу достала проездной и проскользнула за турникет. Не оглядываясь, сбежала вниз по ступенькам и нырнула в подошедший вагон. «Зря вы так!» От голоса капитана, на этот раз на ухо, перекрикивая шум движущегося состава, девушка вздрогнула. — По-моему, я могу написать уже на вас заявление за превышение должностных полномочий и преследований. Встала на цыпочки и тоже прокричала ему в ухо. Александров запрокинул голову и рассмеялся, оголив белую кромку зубов. Аделия скользнула взглядом по темной щетине на шее, острому кадыку. — Слушайте, давайте подойдем с другой стороны. Он доверительно придержал ее, когда поезд тронулся на следующей станции, наклонился к виску. «Вы мне должны испорченный воскресный вечер. Это раз. У вас есть шанс загладить свою вину. Это два. И еще доказать своей клиентке, что вы были правы. Это три. И еще немного подзаработать. Это четыре». Он выразительно на нее посмотрел, с удовлетворением заметил, как потеплел заинтересованностью ее взгляд. «Подзаработать?» «Ну а почему бы нет? А в качестве бонуса – отличный воздух, прекрасный дом, довольно вкусная стрепня и всеобщее внимание». Считай 12 дней в санатории, в отличной компании. И это я не про себя, если что». Они вышли на платформу. Аделия направилась к выходу в город. Александров не отставал. «Как вы себе это представляете? Врать близким людям? Представлять фальшивую невесту? Фу вам за это!» Он снова рассмеялся, уклончиво кивнул. «Ну, допустим, мне тоже есть за что рассчитаться с роднёй. И небольшой урок им не повредит. Вы же помните мою мать?» Он выразительно посмотрел на девушку. «Так помножьте ее на два и получите мою тетку. И эта адская команда будет надо мной измываться, морочить головы невинных смоленских барышень, обещая им завидного московского жениха 12 дней». «А почему бы вам просто не ехать к ним?» Резонное замечание. «Но придется ехать». Он вдруг стал серьезным, и Аделия сразу увидела перед собой полицейского. «Там уродни проблемы». «Надо помочь». «А не трогать вас в благодарность за помощь они не могут?» «Не выдержат. Аделия, чисто деловое предложение. Вашей девичьей чести ничего не угрожает. Я буду деликатен, как истинный джентльмен. А перед вашим кавалером, если таковой имеется, готов принести присягу». «Истинный джентльмен с таким предложением к одинокой девушке не подкатил бы?» Он грустно улыбнулся, почувствовав, как стало неожиданно тепло в груди. Так я и не джентльмен. Так что, Аделия, поможете? Они подошли к ее дому. Аделия застыла у крыльца. Проверка полиции параллельно с налоговой, с теми косяками, что обнаружил сегодня новый бухгалтер, это точно нервы и дополнительные расходы на юристов. А сколько заплатите? Тридцать тысяч. Больше нету. Я ремонт затеял в своей берлоге. Он криво усмехнулся, смущенно потер кончик носа. Не густо, конечно. Аделия достала из сумочки ключи, погремела брелоком. «Хорошо. Но у нас будет заключен договор. Вы предоставите все подтверждающие документы». «Договор? А что будет его предметом?» Интерес капитана, кажется, возрастал. Аделия прищурилась, вспомнила, какие у нее есть болванки на компьютере. «Договор оказания консультационных услуг с выездом к клиенту на дом. Все расходы по содержанию специалиста...» за счет принимающей стороны, в частности трехразовое питание, спальное место, место для использования обязательств по договору, М -м -м. доставка к месту исполнения обязательств силами и средствами заказчика, то есть вашими силами. Макс округлил глаза. Ничего себе, какая вы продуманная. Так что согласны? Девушка крутила брелок на указательном пальце и лукаво смотрелась. Или сливаетесь? Капитан опустил глаза, вздохнул обреченно. «Кажется, эта затея обходится мне всего дороже. Согласен, чего уж». «Когда выезжать?» «Я бы хотел завтра, часиков два». Она закусила губу. У нее еще племянники. Надо согласовать с Танькой, да и боязно ехать куда-то за город с незнакомым человеком. «Сбрасывайте тогда копию паспорта для договора, номер машины, и я работаю по стопроцентной предоплате». Эта мысль появилась внезапно, как надежда, что уж теперь ты, настырный капитан, отстанет от нее. Но тот только покачал головой. «Нет уж, это дудки. Пятьдесят процентов и ни копейкой больше». Смехнулся. «Остальное завтра, когда тронемся». «Я уже с вами тронулась», вздохнула девушка. «Куда поедем, с сброшу на сотовой. Говорите номер». Достал телефон и первым делом сфотографировал ее. «Для аватарки». «Не может же моя невеста быть серой заглушкой!»